Бил подхватил последний мешок и отправился внутрь шкафа. Наблюдавший за погрузкой провизии Мак кивнул и обратился к старости. «Мы договаривались на картошку и...» «Сами ее копать будете», — буркнул мужичок. Мак хотел было возразить, но старичок просто-напросто развернулся и отправился обратно в дом. «И как это понимать?» — нахмурился Мак и повернулся стоящим за спиной Биллу и Жаку. «Подозрительно. Пойдем-ка глянем на эту картошку». Спустя несколько минут они стояли на краю огорода с растерянным выражением лица. «Интуиция мне подсказывает, что я знаю виновницу этого безумия», — напряженно произнес темный подмастерье. Он хмуро глядел на ботву с его рост и пнул огромную выступающую земли картофелину. «Она, может, и не со зла», — произнес Жак, сморщившись после мысли о том, как будет выкапывать картофелину размером со свинью. «Просто сил много и мозгов мало». Кивнул подмастерье и поинтересовался. «Ты знаешь, как это произошло?» «Ну...» – пожал плечами молодой воин. Староста, как увидал, что она руками листов касается. Отец цвести начинает. Так сбеленился. «Давай ее уговаривать, на урожай хороший!» И... Привел ее на поле, где они картошку выращивали. Говорит. «Сделай так, чтобы клубни большие были!» Она и сделала. Вздохнул маг и повернулся к Биллу. «Сколько нам таких штук на дорогу надо?» — Смотря сколько еще идти, — пожал плечами здоровяк. — Дня три, не больше, — произнес маг и, взглянув на вара, добавил. — И не ехать, а лететь. — Затем начнутся земли великих кланов. Там нам тортугу показывать нельзя. — Тогда пяток хватить должно, — кивнул отрядный повар. — Отлично, — кивнул маг и повернулся к Жаку. — Тащи сюда леви и пусть своими руками откапывает эту картошку. — А как я, — начал было парень. Скажешь, что я в бешенстве и хочу ее выгнать. Буркнул маг и отправился к шкафу. Как закончит, идем дальше. Пешком.